2022 года. Николай Андреевич Губанов. Юрочка, сынок, больше трех лет понадобилось, чтобы преступление раскрыли и твоего убийцу все-таки нашли. Если б ко мне не пришел этот любознательный и не в меру любопытный мальчик Петя из Тюмени, ничего бы с места не сдвинулось. Как странно иногда поворачивается жизнь. Теперь он мог, наконец, найти в себе силы, чтобы открыть альбом с фотографиями и снова увидеть сына, таким, каким он был, всего за несколько недель до смерти. Они по-прежнему каждый год отмечали 10 ноября и называли этот день по-старому, днем милиции. Даже не отмечали в полном смысле этого слова. Просто Юра обязательно приезжал к отцу. Они выпивали и разговаривали. О текущих событиях, о бывших коллегах. Иногда вспоминали Ларису, которая давно умерла, но с которой сын поддерживал связь, часто виделся, пока она была жива. Обсуждали семейную жизнь Светланы, к которой оба были искренне привязаны. С уехавшими в Канаду детьми Юра постоянно общался по скайпу, и пересказывал Николаю Андреевичу новости о них. Про Мишку не говорили никогда. Эта тема — табу. Он мерзавец и предатель, он испоганил саму идею службы. Ту идею, ради которой их отец, Андрей Митрофанович Губанов, полвека назад пошел работать в милицию и завещал своим детям продолжить защищать граждан своей страны от преступников. Мишка думал только о деньгах и о комфорте для своей задницы. И еще. Николай Андреевич был в этом твердо уверен. Стучал в комитет на своих сотрудников. Крышевал бандитов, брал у них деньги за покровительство и помощь. Хотел красивой жизни. Ну что ж, он ее получил. И нечего больше о нем говорить. Славные получались посиделки. В том году, в 2018-м, Светка тоже пришла. Хотела приготовить что-то особенное, накормить повкуснее. Много фотографировала на телефон и подтрунивала над дядей Колей. Мол, пользовался бы компьютером, как все. Она бы загрузила на него фотографии. А так старику придется глаза ломать, разглядывая снимки на маленьком экране смартфона. Фотографии она ему, конечно, тут же переслала. И Николай Андреевич довольно ловко раздвигал пальцами изображение, чтобы укрупнить. Но ему все равно было неудобно, потому что часть картинки при этом исчезала. Да и опасался он, случись что с телефоном и все пропадет. Светка и Юра пытались ему что-то втолковать, про какие-то облачные хранилища и прочие премудрости, но Губанов ничего не понял и попросил сделать по-старому, как привычно. Отпечатать снимки на бумаге. Эти фотографии он потом бережно вставил в альбом, да только налюбоваться не успел. Через полтора месяца Юру убили. И смотреть на спокойное улыбающееся лицо сына стало невыносимо. Николай Андреевич рассматривал фотографии сквозь накипающие слезы. Поздний вечер Светочка ушла домой. Думая, что дядюшка послушно лег спать. Можно не прятаться. Он бережно закрыл альбом и тихонько застонал. Что же он натворил? Зачем? Почему он это сделал? Сегодня, с высоты своих 87 семи лет, Губанов не мог понять себя тридцати двухлетнего. Точно помнил одно. Он хотел как лучше. Он рассчитывал на определенную реакцию, которая принесет пользу общему делу. Но с чего он взял, что все выйдет именно так, как он запланировал? Наверное, у него были какие-то соображения на этот счет, какие-то основания верить в успешность своего немыслимого плана. Но какие-то были соображения и основания он вспомнить уже не мог. Или их не было вовсе. Была только молодецкая удаль, внезапно созревшая идея и тупоумная уверенность в том, что все получится. Губанов мысленно вернулся в тот июньский вечер шестьдесят шестого года. Вышел вечером прогуляться, подышать ароматом трав и цветов, который особенно остро ощущается в темноте. Увидел сидящего на крыльце Владилена, подошел, присел рядом. Удивился, что сосед курит. Он же вокалист, оперный певец, ему нужно беречь голос. — Ты что это задымил? — спросил он. — Тебе разве можно? — Теперь все равно, — глухо ответил Астахов. — Со мной все кончено. — Что-то случилось? — Болею я, Коля. У меня опухоль. «Рак?» — перепугался Губанов. «Да нет, на связках. Жизни пока не угрожает, хотя бывает, что перерождается в онкологию». «Так, может, операцию какую-то можно сделать?» «Можно», — кивнул Владилен, — «но опасно. Врачи говорят, голос может пропасть в любой момент. Мне уже сейчас трудно петь, держусь из последних сил». «Никому пока не говорил, вот только тебе. Все думают, что я еще много лет буду выходить на сцену, строят какие-то планы, мечтают о будущих постановках. А я живой покойник. Нет больше меня. Конец». Он с силой выдохнул дым, закашлялся. «Все, больше это не обсуждаем. Ты прости, что сказал тебе, не выдержал. Надо было с кем-то поделиться». А этим он мотнул головой в сторону ярко освещенных окон, из которых доносились голоса и смех. «Разве можно такое сказать? В момент по всей стране разнесут, и начнется вся эта мутатень с сочувственными вопросами и жалостливыми взглядами» спектакли станут отменять концерты переносить не хочу ничего этого давай лучше о футболе поговорим или о погоде они в самом деле говорили и о погоде и о футболе и о покраске дома встреча со астаховым оставила тягостное впечатление николай расстроился Переживал за Владилена, которого считал безалаберным, но в целом хорошим мужиком. Мать и Юрка давно спали в своих комнатушках, а Николай все сидел на веранде, курил и думал о том, как несправедливо бывает устроено в жизни. Человек столько лет занимается любимым делом, вкладывает в него душу и здоровье, трудится постоянно, совершенствуется, тренируется, повышает квалификацию... И вдруг в один момент оказывается, что совсем скоро наступит конец, и все его умения, весь труд пропадут впустую. Вложенная душа и талант — не те товары, при помощи которых можно торговаться с природой. Иной подонок и преступник доживают до глубокой старости, а гениальный художник или музыкант умирает в рассвете сил. Ему было неспокойно, и глубоко за полночь он снова пошел к Астахову. Владелен в ужасном настроении, и если гости разъехались, то он сейчас один на один со своими тяжкими мыслями. Возможно, ему нужна поддержка или просто чтобы кто-то был рядом. С их участка дом Астахова не виден и непонятно, закончилась вечеринка или продолжается. По идее, часам к двенадцати гости должны были уйти, чтобы успеть на последнюю электричку. Перед домом, насколько он помнил, стояла только машина самого Астахова. Да и вряд ли кто-то осмелится сесть за руль после такой бурной пьянки. Окна Астаховского дома темные, тишина, лишь ночные насекомые стрекочут. «Наверное, уснул», — подумал Губанов, и собрался было возвращаться, но заметил, что входная дверь распахнута. Либо Владилен куда-то ушел и не запер дверь, либо напился в хламину и спит. Но в любом случае это непорядок. В доме полно ценных вещей, а воров пока еще не всех переловили. Николай поднялся на крыльцо, осторожно вошел, чиркнул спичкой. Владилен лежал на кушетке, уютно пристроенной между роялем и стеной. Губанов подошел вплотную, поднес огонек горячей спички к самому лицу. Через минуту стало окончательно понятно. Астахов не дышит. Рядом с кушеткой столик, на нём пустая бутылка из подводки, коробочка от какого-то лекарства с иностранным названием, несколько пустых блистеров. И сложенный пополам листок, вырванный из обычной тетрадки в клеточку. Спиртное, таблетки и записка. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Николай протянул было руку к листку, нос похватился. Вышел из дома, вернулся к себе на дачу. Вытащил из-под крыльца резиновые перчатки, в которых мать полола грядки. Сполоснул их под струей воды из-под крана. Натянул на свои крупные ладони. Маловатые, зато сидят плотно. Прихватил фонарик и вернулся в дом Астахова. Видно, вполне прилично. Тьма-то не ночь лунная. Но записку, конечно, не прочитать. Он взял со стола листок и ушел в ванную. Там нет окон. Никакой случайной прохожий не увидит луч света от фонарика. Прощальное предсмертное письмо Владилена Семеновича было длинным, но не особенно содержательным. Я знал, что со мной все кончено, но только сегодня поздно вечером, когда ко мне явился Константин Левшин, я понял, что должен уйти сам. До того, как кто-нибудь из вас скажет, что великий певец Астахов кончился. «Я никому не позволю это сказать. Я первым произнесу эти слова, и это будет окончательно», — написал певец. Почерк в записке не очень-то разборчивый, неровный. Строчки в правой части страницы съезжают вниз. Сколько Владилен выпил, прежде чем начал писать свое послание? Наверное, немало». Левшин приехал, чтобы высказать все, что он обо мне думает. Что я плохой вокалист, выскочка, самозванец, развратник и бездельник. Что я не заслуживаю всех тех почестей и благ, которыми меня одаривает государство. Что я своим великим самомнением разрушил его жизнь. Он так и не простил тот терцет из Фауста. В дом я его не позвал, разговаривали в саду и грозди сирени у самого моего лица пахли так упоительно, — говорил Левшин долго. Я его слушал и понимал, что мне его ужасно жалко. Несчастный человечишка с собственными руками, сломавший себе артистическую карьеру. Захотелось его утешить, и я сказал ему о своей болезни. Боже мой, как он обрадовался, как шипел мне в лицо, брызгая слюной, что судьба наконец разобралась, что к чему, и воздала мне по заслугам. И как он счастлив, что мне, как оперному артисту, пришел конец. В этот момент я представил себе, что эти же самые слова будут говорить, пусть и не всегда вслух, многие люди. Даже те, кто дружил со мной, ел и пил на моих сабантуйчиках, одалживал меня деньги, просил что-то привезти с гастролей, бешено аплодировал мне на спектаклях. Кругом одно только лицемерие, одна ложь. На самом деле никто никого не любит, а чужому несчастью все только радуются. И тогда я решился. В моей жизни больше нет смысла. Если я не смогу петь, лучше я уйду раньше, чем кто-то обо мне скажет, что я кончился, как певец. Прощайте. Записку Губанов сунул в карман. Он ее сожжет, но потом, в другом месте. Пусть все выглядит как ритуальное убийство или убийство из мести, а лучше как и то и другое, что было совсем уж непонятно. Однажды Виктор Лаврушенков, отец Юркиного друга Славика, рассказывал Николаю, как Астахов в его присутствии небрежно засунул в книжный шкаф фотографию хорошенькой девушки и с укором и негодованием рассуждал о любвеобильности певца, сокрушался, что тот разбивает девичьи сердца почем зря и никак не остепенится. Вот и славно. Если фотография по-прежнему там, куда ее положили, то она будет весьма кстати. В комнате включать фонарик опасно, но он и так справился. В распахнутые окна лился лунный свет. Нужно написать какую-нибудь загадочную записку. Какую? Терцет из Фауста. Скандал с тем самым Левшиным, который, как выяснилось, сегодня приезжал. Да, Владилен рассказывал ему эту историю. Николай ничего не понял. Тогда Астахов достал из книжного шкафа большую книгу, сказал, что это клавир, сел к роялю, открыл ноты в том месте, где лежала закладка, и стал напевать одну и ту же мелодию, но с разными словами. Сам себе и аккомпанировал. — Закладочку держу, чтоб долго не искать, — пояснил он с кривой усмешкой. Очень уж памятная вышла в тот раз репетиция. Мне про нее частенько приходится рассказывать. Многие интересуются. Все любят послушать про скандалы, чужим грязным бельем потрясти. А вот про то, на какие жертвы идет вокалист, какие усилия прилагает, чтобы поддерживать голос, никто почему-то слушать не желает. Снова зажженная спичка. Огонек движется вдоль корешков книг. Вот они, клавиры. Губанов достал Фауста, закладка на месте. Открыл, быстро нашел глазами нужную строчку. Мне ли умертвить того, кто мною оскорблен? Хотел было написать русский вариант, но передумал. Унес клавир в ванную, снова включил фонарик и аккуратно, букву за буквой, Переписал текст на французском на чистый листок белой бумаги, вложенный зачем-то прямо в клавир. Упаковку от таблеток и пустые блистеры тщательно протер салфеткой и выбросил в мусорное ведро. Если найдут, пусть думают, что отравитель постарался замести следы. Подумал немного, принес с крыльца свечи, достал из буфета блюдце, изобразил на крышке рояля замысловатый натюрморт. Вот так. Владилена не вернуть, но его смерть может послужить общей пользе. Его любит Брежнев, и убийство знаменитости не останется без внимания властей. На этом надо попытаться сыграть. Конечно, преступление не раскроют, потому что его не было но отсутствие успеха у розыска и следствия станет ярким доказательством того, что необходимо срочно принимать меры к повышению уровня образования и профессиональной подготовки сотрудников. Сколько служебных записок написал по этой проблеме Николай Губанов? Сколько раз пытался поднять вопрос на совещаниях? Никто его не слушал. Над ним даже смеялись порой. Но ничего. «Теперь, когда жертвой преступления станет всенародно известный артист, любимец генсека, Губанова, наконец, услышит, и вреда никому не будет». Впоследствии Николай удивлялся, что судебно-медицинская экспертиза не заметила опухоль на связках. Впрочем, эксперт ведь обращал внимание в первую очередь на причину смерти, на признаки отравления. Исследователь сплоховал, не придал значения словам Губанова, который описывая последнюю встречу со Стаховым, упомянул о том, что певец курил. Да как можно было пропустить такое? Даже он, Николай, человек совершенно несведущий, и то удивился, увидев певца с сигаретой. А вот следователь Дергунов упустил из виду В шестидесятые годы курили почти все, мода такая была, ничего особенного. И Юрка тоже об этом не подумал. Когда арестовали Славкиного отца, Николай до последнего надеялся, что все обойдется. Разберутся и отпустят. Разве мог он предполагать тогда, что все обернется такими трагедиями? Виктор Лаврушенков, следователь Садков, Славик. Их преждевременные смерти лежат на совести Николая Андреевича. С этой тяжестью он живет десятки лет. Ни одного дня спокойной совести не знал с того момента, как в убийстве обвинили несчастного безобидного Виктора. А теперь выяснилось, что и смерть сына тоже его вина. Косвенная но от этого не менее тяжкая, убийственная вина. Что ж, придется признать, что дебютная идея оказалась неудачной, и вся партия пошла наперекосяк. Судьба сделала свой последний ход ферзем, и не остается ничего иного, как признать поражение и сдаться. Нет... Он не поступит так, как поступил когда-то Владелен Астахов. Он будет терпеть эту невыносимую боль столько, сколько отведено. Примет свое наказание. Осталось уже недолго. Он знает.